глава девятая. «Вы мне угрожаете?» — с угрозой в голосе спросила княгиня Разумовская. «Что вы?» — усмехнулся я, поглаживая умку и шелань. «Даже в мыслях не было. Кто я такой, чтобы угрожать вам? Я из тех, кто идет позади». Княгиня Разумовская вздрогнула и окинула взглядом меня и демонических волков. «Ну да, когда такие твари идут позади, то не стоит поворачиваться к ним спиной». Но мне действительно не хотелось сейчас ссориться с книгой Неразумовской. И я миролюбиво сказал. В движении по проторенной дороге есть один нюанс, который вы не учитываете. «Это какой же?» – спросила Анна Леопольдовна. Впрочем, тоже избавляет он. «Проторенная дорога помогает на старте очень сильно обогнать тех, у кого нет возможности идти именно этим путем. Тут вы, несомненно, правы, но...» Анна Леопольдовна кивала на мои слова, но как только я произнес слово «но», удивленно посмотрела на меня. «Обязательно будут люди, — продолжил я, — которые пойдут своим путем и разовьют свои способности, и они рано или поздно обгонят тех, у кого нет своего пути». «Это должен быть настоящий гений, чтобы обогнать в одиночку. К тому же у него должен быть гениальный учитель», — высокомерно произнесла Анна Леопольдовна. «Гений — большая редкость, а уж два вместе вообще нереально». «Но ведь такое возможно?» — улыбнулся я. «Ошибка выжившего», — категорично заявила Анна Леопольдовна. «Ключевое слово здесь «выжившего», — возразил я. Не знаю, сколько еще мы с ней спорили бы, но в гостиную вошел Егор Казимирович. «Извините, господа, что вам пришлось подождать меня», — порога начал он. «Срочные дела задержали». И тут я перехватила взгляд Марты. Видимо, она после слов Егора Казимировича поверила, что я опоздал по уважительной причине. А запах женщины — это так, случайность, недоразумение, прилепившееся ко мне по дороге. Вспомнил стонущую подо мной Матрёну, и губы невольно растянулись в довольной улыбке. Фома Сергеевич и Пётр Ильич тут же поднялись навстречу моему управляющему. — Мы готовы внести оплату, — сказал Пётр Ильич. — Всё честь по чести, как и обещали. Фома Сергеевич энергично закивал, подтверждая слова своего товарища. Марта снова удивленно посмотрела на меня. Ну да, она же была не в курсе произошедшего. И, поняв, что Полина знает, о чем идет речь, нахмурилась. Ну как же? Полина знает, о Марте не доложили. Ох уж эти женщины! С ума с ними сойдешь! Егор Казимирович тем временем сделал приглашающий жест. — Следуйте за мной, господа! — сказал он. — Я вам нужен? — спросил я у управляющего. Егор Казимирович покачал головой. «Нет необходимости. Думаю, мы сами справимся. Оставайтесь с гостями». «Спасибо», — поблагодарил я управляющего, усиленно думая о том, в какую сторону повернуть разговор. «Что-то продолжать про то, какой именно путь для культивации лучше, мне не хотелось совершенно, потому как этот путь в никуда. Нужно делом доказывать, а не словами». К счастью, меня выручила Полина. «Мама», — обратилась она к княгине Разумовской, — «Мы договаривались, что ты расскажешь Володе, что именно ждет его на экзамене, чтобы он смог подготовиться. У него осталось мало времени, а он еще вот только не обладал никакой силой. Меньше месяца, как сила пробудилась». Я с удивлением посмотрел на Полину. Нет, меня удивило не то, что она хлопотала за меня, а ее слова про меньше месяца. А потом прикинул. И да, получалось, что я в этом мире нахожусь всего три недели. Четвертая началась. И получалось, что до Академии мне осталось чуть больше двух недель. Блин, так мало времени осталось, а я вместо того, чтобы заниматься культивацией, социальные связи устанавливаю. Но Полина права. Мне нужно знать требования Академии для того, чтобы сдать эти чертовы экзамены. А потому я повернулся к княгине Разумовской и сказал. «Буду очень благодарен за информацию». То, что произошло в следующий момент, меня очень удивило. Мы с княгиней Разумовской вот только готовы были порвать друг друга, а тут она совершенно спокойно начала перечислять. На этапе, где вам, Володя, нужно будет продемонстрировать свои магические способности, я вам помогу, как и обещала. Этот этап на вступительных экзаменах вы пройдете без проблем. А вот на следующем этапе вам нужно будет продемонстрировать ваши светские манеры, знания по истории и литературе. «Будет бонусом, если вы разбираетесь в музыке, поэзии, изобразительном или каком-нибудь другом искусстве. В общем, от вас потребуется все то, что необходимо знать молодому помещику». Я слушал и офигевал. «Когда я все это выучу? Это же вообще невозможно. Жизнь меня к такому не готовила. Вот разобрать и собрать автомат с закрытыми глазами – это я могу. Установить ловушки, заминировать тропинку, устроить огневую точку – все это легко». Но такой дисциплины в Академии нет. А есть то, чего я никогда не понимал и не умел. Да я и не сбежал бы в лес, если бы мог нормально общаться с людьми, если бы у меня не сносило крышу всякий раз, когда окружающие творили дичь. А вот что теперь делать? Может, есть какие-то лазейки? Ведь пообещала же Анна Леопольдовна, что я этап демонстрации силы пройду без проблем. Вот бы и остальные этапы также пройти. Нужно побольше расспросить про Академию. Что там меня ждет? — Анна Леопольдовна, — обратился я к княгине Разумовской. — Подскажите, пожалуйста, а мне нужно будет просто сдать экзамены и все? Учиться же не нужно? — Как это не нужно? — удивилась княгиня. — Конечно, нужно! — и добавила задумчиво. — Конечно, вы можете закончить экстерном, но за всю историю Академии такой случай был всего один. — И кто же оказался таким талантливым? — автоматически спросил я. — Наш император Вадим Алексеевич Романов. — торжественно произнесла княгиня Разумовская. Правда, тогда он еще не был императором. Я снова непроизвольно отметил для себя, что фамилии детей император другие. Вот знаю про разделенный на три тотема артефакт, а все равно. Интересно, артефакт император добыл, когда уже был императором или еще до того? Хотелось бы мне это узнать. Но что-то подсказывало мне, что задавать такие вопросы не стоит. Как минимум они уведут в сторону, а мне нужно разобраться сначала с экзаменами. «Анна Леопольдовна», — снова спросил я у княгини, «а вы можете подробнее рассказать, что именно по истории и культуре от меня потребуется?» Ответить княгиня Разумовская не успела. В гостиную вернулись Фома Сергеевич и Петр Ильич, а с ними и Егор Казимирович. «Все в порядке», — отчитался мой управляющий. «Господа рассчитались за долг в полной мере». Княгиня Разумовская кивнула и поднялась. «Мы поедем», — сказала она. «У нас еще есть дела». «Мама!» — настойчиво окликнула княгиню-княжна Полина. «Было такое ощущение, что ещё чуть-чуть, и девушка топнет ножкой». «Ах да!» — как бы вспомнив о чём-то, сказала Анна Леопольдовна. «Если вы, Володя, согласитесь, то Полиночка обучит вас недостающим манерам. У неё хорошее образование». «И что это сейчас такое было?» Нет. я, конечно же, горячо поблагодарил княгиню Разумовскую за предоставленную возможность и сказал, что с удовольствием приму помощь княжны. На что, кстати, Марта скривилась, но, поймав мой взгляд, отвела глаза. Мне просто было непонятно. Княгиня вот только готова была полностью разорвать со мной все отношения и запрещала нам с Полиной общаться. Не скажу, что мне прям хотелось, но все равно. А тут сама предлагает воспользоваться помощью Полины. Насколько я успел узнать эту очень непростую женщину, ей точно от меня что-то было надо. Вот только что? Понятно, что прямо она не скажет. Что ж, будем наблюдать. И сам усмехнулся своим мыслям. Скандал, интриги, расследования Похоже, я потихоньку действительно становлюсь аристократом. Ну а что? Что культивируешь, в том и развиваешься. Как ни странно, Полина тоже поднялась, направилась к выходу вслед за княгиней и мужчинами. А как же мое обучение? С невинной улыбкой поинтересовался я вслед. Полина запнулась и, обернувшись, распорядилась. «Выдели завтрашний день под поездку в город», и добавила, смутившись, «пожалуйста». Я усмехнулся. Я и так собирался ехать в город. «Вот и отлично!» – оживилась Полина. «Не нужно будет сильно менять планы». Сказав это, она выпорхнула на улицу и поспешила к карете, где ее уже ждал кучер с расправленным тулупом. Я проводил гостей и вернулся в дом. Если честно, я был немного озадачен. Если просто отдать долг, то вполне Фома Сергеевич и Пётр Ильич могли приехать вдвоём. Или вообще один из них. А вот зачем приезжала княгиня Разумовская? Непонятно. Тем более, что до этого она рвалась пообщаться с Мусянем. А тут вот он, китаец. А она только разок к нему обратилась, да и то в споре. И по большому счёту его слова никак не повлияли на исход спора. Да и вообще я не заметил, чтобы этот разговор на самом деле был для княгини важен. Для меня — да, обсуждались важные темы, и я для себя сделал кое-какие выводы. А вот для этой высокомерной снобки, как мне кажется, этот разговор особого значения не имел. Неужели поездку она затеяла только для того, чтобы дать возможность Полине пообщаться со мной? И эта идея не казалась мне такой уж дикой, потому что и разговор об экзаменах в академию затеяла Полина, и обучать меня всем этим светским штучкам тоже будет Полина. Хм, очень интересный поворот. о чем задумался — спросила Марта. — Чёрт, я и забыл про неё. Но не успел я ответить, как меня перебил Данила. — Слава роду, уехала. У меня от этой тётки волосы дыбом встают. — Данила! — отдёрнула Марта друга брата. — Нельзя позволять себе неуважительно относиться к высокородным, даже когда их нет рядом. Заруби себе на носу. — Да я-то что? Если она пугает меня, что я сделаю? — попытался оправдаться Данила. И тем не менее, возьми себе за правило никогда не отзываться о высокородных плохо. Неважно, рядом они или нет, никогда. Целее будешь. А вот это уже было интересно. Судя по интонации, с которой говорила Марта, о возможных неприятностях девушка узнала на своем опыте. Интересно, она при княгине вела себя более тирско, чем теперь, когда княгиня уехала. В общем, тут было о чем подумать. Спор Данила и Марты прервал Глеб. «Вам что, больше поговорить не о чем, что ли?» Оба с удивлением посмотрели на него. «И о чем же?» — спросил Данила. «Ну как же, мы же собирались в деревню».